Глава пятая. Крконаш. Нет, ну началось. Решительно, не мой день сегодня. Надо будет попросить Томаша выписать какую-нибудь гадалку из столицы, чтобы говорила мне, когда можно отправляться на прогулку, а когда лучше посидеть в поместье воронов и никуда не соваться. Кто-то скажет, что я слишком храбрая, кто-то, что просто глупая, но на самом деле Все куда проще. У всех людей разная реакция на опасность. Кто-то кричит, кто-то бежит, кто-то в ступоре. У меня же включается попытка осознать происходящее, но при этом выключается все остальное. Мозг не успевает обработать информацию и пометить ее, как нам пиндец. Хорошо это или плохо, судить не нам. Да и никто не может судить. Главное разобраться вовремя и выжить. Я начала пятиться, моля всех богов, которых только знала, чтобы Василиску не пришло в голову сунуть лапу в это самое окно. Надо отметить, действительно не пришло. Только вот через несколько секунд он отошел, и стены дома содрогнулись, потому что мощный клюв вынес окно. Взвизгнув, я отлетела в сторону. А потом вспыхнул золотой свет, и раздался дикий рев чудовища. Фигура в коричневом плаще метнулась между нами. Длинный клинок рассек чешую, тут же появилась алая кровь. Василиск отпрянул. Человек в плаще кинулся к нему, ловко минуя оконный проем. Новый рев дал понять, что Василиску не сладко. «Откуда-то доносились крики!» Золотой свет полыхал, слепил, не давая сориентироваться в пространстве. Я вслепую ухватилась за стену, чтобы найти хоть какую-то опору. Не знаю, сколько это длилось, прежде чем все стихло. Пламя тоже погасло. Балки дома больше не трещали. Тишина показалась оглушающей. Перед глазами все плыло. Сделав несколько глубоких вдохов, Я попыталась встать, и в этот же миг меня подхватили под руку и резко вздернули на ноги. Получилось это настолько внезапно, что у меня закружилась голова. «Ай! Понежнее, пожалуйста!» А то что?» — раздался низкий мужской голос, в котором отчетливо слышался шорох, ссыпающихся со скалы камушков. Он возвышался надо мной почти на целую голову. Широкоплечий, мощный, даже мешковатая одежда не скрывала отличное тело. Кожа смуглая, будто он проводит все время под открытым солнцем. Это же солнце наполнило голубые глаза проницательной яркостью, а длинные волосы выбелело, не оставив намека на хоть какой-нибудь цвет. Брови, усы и борода туда же, седой как лунь, но совсем не дряхлый. Однозначно не молод, но в то же время не назовешь древним. Или все же назовешь. Сила вон какая идет. Если бы он сейчас меня не держал, я бы бессовестно съехала на пол. Прямо в этом платье, которое уже мало на что похоже, мужчина смотрел на меня достаточно долго, чтобы я успела заметить. С его левым глазом что-то не так. По цвету он немного отличается, будто его затягивает белесой пеленой. Внезапно он хмыкнул, развернулся и направился к выходу, бросив. «Позаботься о вороненке, лекарня в переулке», после чего покинул здание. А я так и стояла, пытаясь понять, чего хочу больше, послать его или упасть в обморок. Учитывая, что второе не вариант, я все же выругалась и направилась к бессознательному охраннику. Слава всем, кто там над этим птичьим царством. В этот миг в дом вбежали люди, которые помогли нам выбраться. — Панна, с вами все в порядке? — хлопотала возле меня рыженькая, востроносая девушка, явно обеспокоенная моим молчанием. Говорить как-то не особо хотелось. Я просто молча наблюдала как охранника переложили на носилки, и над ним склонился лекарь. Девушка проследила за моим взглядом. «Это мой дядя», — тихо сказала она. «Он замечательный лекарь. Поможет вашему другу. Сейчас его доставят в нашу лекарню в переулке». Я моргнула, осознав, что слышала это. Посмотрела на Рыжульку и кивнула. «Спасибо. Я в порядке». Немного покоцанная — но этого маловато, чтобы со мной покончить. «Вы очень смелая панна», — вдруг выдохнула она. Не испугались сначала Василиска, а потом Крконаша. «Крк... кого?» — попыталась повторить я, но поняла, что с первого раза точно не получится. Ну и имена у них тут. Или же это какой-то титул. Мне что-то пока ничего подобного не попадалось в книгах. Я просто не туда смотрела. Стоп. А его надо было пугаться? С виду вроде не страшный, да и спас меня. Далек от вежливости, но все же. Ну куда приятнее, Василиска? Лекарь окликнул девушку, и она, сунув мне в руку чашу с успокоительным отваром, подобрав юбки, побежала к нему. Я бездумно сделала глоток. Во рту разлилась свежая горечь. На удивление голова прояснилась, в мыслях исчезли разброд и шатания. Пусть гениальных идей не появилось, но, во всяком случае, мир вернул себе нормальные очертания. Сделав еще глоток, я шумно выдохнула. Ну, бес! Отправил меня в мир, где такое водится. А я-то дома паучков недолюбливала. Оказывается, не ценила ничего. Не ценила. Хорошие, по сути, были ребятки. Все мысли вышибло, когда меня вдруг обхватили чьи-то руки. — Панна Агнешка! В голосе Марианны звенели слезы и одновременно такое облегчение, словно ей сообщили о моей смерти, а я тут жива-здорова, отвары распиваю. Слава небу! С вами все в порядке! Я аккуратненько повернулась, неловко приобняла ее одной рукой. Ох. А девочка и правда напугана. Про порядок я бы так не говорила. Но однозначно жива и готова отправиться домой. К сожалению, не могу сказать того же про нашего охранника. Ян уже пошел за ним. Он все устроит, — серьезно кивнула Марианна. Так что нам лучше возвращаться. Я не возражала. После всех приключений крылышко показалось самым милым созданием на свете и даже мигающий глазик размерам с мой шок от произошедшего сейчас выглядел самой прелестью. Диван манил настолько, что я едва не со стоном опустилась на него и откинулась на спинку. Пусть никаких серьезных повреждений на теле нет, но царапины и ссадины дергают мама-не горюй. Еще и синяки будут. Ничего себе выбрались погулять в город. Марианна явно не знала, что делать. Уже было потянулось в сторону своей зеленой аптечки, но я остановила ее. «Нет, давай-ка без этого. Я не знаю, нет ли на что аллергии, поэтому обойдемся простой дезинфекцией». Она не возражала и быстро помогла мне обработать поврежденные места на руках, плечах и шее. Ногам тоже досталось. В итоге через некоторое время все щипало и дергало, но зато теперь я была спокойна можно и поговорить. «Марианна, скажи». А часто Василиски гуляют по остаре. Сейчас она может крайне удивиться вопросу. Вдруг в это обычное дело? А я задаю такой нелепый вопрос. Однако Марианна только покачала головой. Судя по выражению ее лица, ничего обыденного в этом не было. «Нет, что вы!» «Появление чудовищ...» Это дело рук темных магов. Мы стараемся в гнезде регулярно следить за этим, отлавливая их, но все равно кто-то остается. Темные маги. Я быстро соображала. Этого тоже не читала. Видимо, Марианна расценила по-своему мое выражение лица, потому что спешно продолжила. Король в курсе. Просто не так давно у нас обнаружили залежи духовных кристаллов. Маги стараются увеличить при их помощи свои силы. Но вот если темной энергии слишком много, то происходит прорыв, из которого появляются чудовища. Итак, откуда появляются чудовища? У меня все больше и больше вопросов. Но докапываться до истины сейчас чревато проблемами. «Что ж», — произнесла я, не зная, что сказать дальше. Крылышку чуть тряхнула. Я ухватилась за подлокотник и тут же зашипела. Содранная ладонь возмутилась. Локоть заныл с новой силой. «Воздушные потоки!» — ойкнула Марианна и попыталась удержать меня. «Не переживай!» — отмахнулась я. «Панна Агнешка!» Тон внезапно меня насторожил. Я покосилась на нее. «Да? А как вы спаслись?» Ей явно было неудобно об этом говорить ведь они с охранником пришли позже. Однако у меня и мысли не было ее обвинять. Если бы наследницу гнезда стукнуло по голове рухнувшей балкой, то это было бы гораздо хуже, чем то, что имеем сейчас. Ровно в тот момент, когда Василиск решил проверить дом на твердость своими лапами, появился один бравый дед и ударил золотой силой. Я не знала, как правильно назвать эту магию поэтому подобрала самое, на мой взгляд, подходящее слово. Только вот Марианна нахмурилась и попросила описать поподробнее: Надо ли говорить, что после моего рассказа ее голубые глаза широко распахнулись, а губы дрогнули: О, небо! Агнешка, это же. Меня даже не назвали Панной. И правда, я столкнулась с кем-то из ряда вон выходящим. Рыжая девочка которая меня отпаивала отваром. Назвала его Крк... «Кр вот. Нет, определенно. С именем ему надо что-то решать. Конечно, это экстравагантно, ни с кем не перепутаешь, но попробуй быстро обратиться. Марианна сглотнула. «Не могу поверить, но понимаю, что вы говорите правду. Это же... это...» «Кто?» надеюсь, не особо приближенная к королю. Может быть, надо было поклоны отбивать и славить, а я в разодранном платье. Так еще и послала потом. Правда, вряд ли он что-то слышал, если только не притаился где-то за углом, чтобы узнать мое честное мнение о себе. — Это древний, чуть ли не благоговейно произнесла Марианна, хранитель нашего края. Он живет в Крконожских горах но уже очень давно не появлялся среди светокрылов. «Почему — Почему? — машинально спросила я. — Поговаривают, что он давно разругался с предыдущим королем из гнезда ястребов. Там как раз дело было в темных магах. Чудовища появлялись на каждом углу. Это были тяжелые времена. Но тогдашний король не послушался советов Краконаша, после чего погибло очень много людей. И старец... «Послал всех подальше и ушел в горы», — хмыкнула я. «Кстати, старец, он весьма условный. Хотя, конечно, для Марианны именно таковым и является». «Да», — кивнула она. «И то, что он появился сейчас, вызывает больше вопросов, чем ответов. Я поняла, что мне необходимо поговорить с Луцкой. Пусть делает что угодно, но обеспечит меня необходимыми знаниями». Ибо что-то тут некогда бехеровочки выпить. Все несется на такой скорости, что не успеваешь и сообразить. Ничего не будет просто, как бы этого ни хотелось. И придется с этим как-то мириться и сосуществовать. Через какое-то время крылышко начало опускаться. Перспектива принять горячую ванну и привести себя в порядок меня искренне радовала. А вот физиономия Томаша Хниздаврана на которой одновременно отражались недовольство и тревога, удручала еще сильнее, чем клюв Василиска. «Я хочу знать, что произошло», — произнес он, не давая мне раскрыть рта. «Сначала, Марианна, а потом вас, панна, как приведете себя в порядок. Жду у себя в кабинете». Очень хотелось закатить глаза, но я не стала этого делать. «Ладно, ладно, ты здесь босс». Не будем в присутствии подчиненных и воспитанницы огрызаться. Поэтому, издав звук, похожий на согласие, я направилась к себе. В одиночку это делать не пришлось, потому что меня почти сразу же перехватила Бланка. Уже в комнате она вдоволь поохала и попричитала. — Как же так, панна Агнешка? Разве так можно? Вы же ранены, а он... — Не так ранена я, как могут быть другие, — Если я сейчас не приму горячую ванну, задумчиво сказала я и попыталась расстегнуть платье. Бланка тут же подлетела и помогла мне справиться с застежкой. Я мигом, панна! Сейчас будет все готово! Она ускакала подготавливать все к омовению, а я плюхнулась на пуфик уже без платья, и задумчиво посмотрела на себя в зеркало. Да, красота, страшная сила! И что поделать, если с каждым годом красоты все больше и больше. Так и живем. Рука сама потянулась к одной из книг, оставленных вчера на туалетном столике: Так, духи и нечисть светокрылья классификация. Пожалуй, именно ее и стоило прочитать первым делом, а не все остальное. Здравый ум подсказывал, что я все же поступила правильно обратив внимание на политику и мироустройство. Вряд ли нечисть явилась бы мне при дочи, если б не стечение обстоятельств. Листая книгу, я поморщилась. Не дай Боже, еще раз мне такие обстоятельства. Это повезло, что явился бравый дед и поджарил Василиска. А так бы еще большой вопрос. Кто бы выиграл в схватке огнешка василиск Чудовища на иллюстрациях совершенно не радовали. У этого клыки, у того когти. У этих вот все такое, что приближаться не хочется. И названия такие, что не выговоришь. Мед для языка и ушей такие ребятки, как Белая Дама, Черная Панна, Безголовый Рыцарь, Блуждающие Огоньки. Даже есть Черный Козел. Наверное, самый беззлобный персонаж. Я с такими в прошлой жизни частенько пересекалась. Просто люблю брюнетов. Ничего с этим не поделаешь. Есть еще вот скелет-попрошайка. Просто прелесть, что такое. Зато можно выговорить, в отличие от странных пакостей под названием «хрмотик из крыжатки. Однозначно нужен определенный опыт, чтобы не опозориться. Зато баба мне на картинке понравилась. Очень похоже на Лидию Петровну с рынка, с которой мы всегда воевали за места. Прямо ностальгия. «Пан — Панагнешка! раздался голосок Бланки. — Все готово, прошу вас. Последовав за ней, я блаженно зажмурилась, оказавшись среди аромата хвои и пара. — Надеюсь, вам нравится. — осторожно сказала она. Впрочем, в голосе отчетливо слышалось облегчение. — У нас в гнезде всегда, чтобы успокоиться, добавляют в воду травы. «Меня все устраивает», — ответила я, погружаясь в ванну. «Главное, не добавляй ничего сладкого. Говорят, что с возрастом можно набрать вес, только понюхав конфету». Бланка похлопала ресницами, а потом всплеснула руками. «Панна Агнешка, да что вы такое говорите? Ну какой у вас возраст?» И я прикусила язык, поняв, что брякнула совсем не то, что нужно. Надо следить за словами. Не все готовы к моим откровениям. Царапина из садины тут же защипала, однако я не расстроилась. Наконец-то можно смыть не только кровь, грязь, копоть, но и сегодняшнюю поездку в Стару. а еще набраться сил перед разговором с Томашем. Пан Врана явно мечет молнии. А вдруг есть что-то такое, что Марианна знала, но не сказала мне например, о периодах появления василисков. Или что-то еще. Мысли пока плавали, сосредоточиться не получалось катастрофически. Бланка не задавала лишних вопросов, зато ловко помогала мне промыть волосы. После ванны обработала ранки и расторопно подготовила платье. Домашнее такое серенькое, но вполне со вкусом. Сейчас лучше выглядеть как можно более страдальчески поэтому придется отставить всю сорочью радость в сторону». Сорока внутри, конечно, погоревала, но смирилась. «Если вы готовы?» — осторожно начала Бланка. Я посмотрела на себя в зеркало, подумала и взяла веер. «Готова. Идем». Бланка хихикнула. «О, вы даже в такой ситуации не забываете про этикет. После всего произошедшего готовы прикрыть улыбку». Главное после всего не врезать веером тому, кто эту самую улыбку рискнет стереть. И прошла мимо бланки, явно переваривавшей услышанное. Однако она быстро очнулась и практически побежала за мной. «У нас еще никогда не было таких, как вы в поместье», пробормотала она. Я промолчала, понимая, что и так сказала достаточно. Характер как шило, в мешке не утаишь. Поэтому не остается ничего другого, как вовремя останавливаться. Настроение у меня сейчас тоже не из лучших. И если Томаш попытается меня в чем-то обвинить, то еще вопрос, чьи перья полетят в разные стороны. Томаш работал в кабинете. Бланка доложила о моем прибытии. Только кивнул, не поднимая головы от документов. Я прошла к нему и опустилась на стул напротив. Неудобно как-то. Будто специально так выбрано место. Допросы он тут устраивает, что ли? Томаш занимался бумагами. Пользуясь моментом, я рассматривала его. Красивый, классической красотой такой. У нас был бы на ролях героя-любовника во всех фильмах. Дамы бы томно вздыхали, кушали свой эклер и говорили, что хотят такого возлюбленного, а потом шли бы к своим мужьям, потому что эстетическое удовольствие это эстетическое. «Смотри, но не трогай». Интересно, была ли у гнезда воронов хозяйка? Или же он предпочитает всем заправлять самостоятельно? Пока что ничего определенного сказать о Томаше я не могла. Слишком мало было встреч, чтобы сделать конкретные выводы. И сейчас я просто прикидывала, какой могла бы быть пани Врана. Хм, может быть, чтобы не доставал Марианну? Подобрать ему супругу? А что? Всегда работает. В этот момент Томаш нахмурился, словно что-то почувствовал. Отложил бумаги, поднял взгляд и, сцепив руки, произнес. «Итак?» Я резко раскрыла веер, всем видом показывая, что жду уточнений. Недосказанность — это прекрасный инструмент. Но не тогда, когда направлен против вас. Поэтому пусть четко проясняет ситуацию. Что именно интересует вас, пан Хниздаврана? Будь я более собранный, то вообще бы не задала вопроса, выдерживая паузу. Но сейчас откровенно хотелось разобраться с ситуацией и вернуться к себе. Играть во взрослые игры не было никакого настроения. Я хочу услышать вашу версию произошедшего. Глаза холодные такие, внимательные. Хм... Неужто думает, что я буду врать? Зачем мне это все? Но, понимая, что это необходимая часть, я честно пересказала все события. Томаш немного хмурился, кивал, но не перебивал. Слушателем оказался отменным. Когда я завершила, повисла тишина. «Вот как!» — только и сказал он. За все время моего рассказа я интуитивно ждала, что сейчас он скажет. Не разрешал Марианне выезжать в город. Брать крылышку, водить компаньонку по городу и что-нибудь еще. Только вот ничего подобного Томаш не озвучил. Следовательно, Марианна не нарушала никаких запретов. А он не пытается корчить из себя деспота. Очень интересно. Ясно. Наконец-то подытожил он. Только вот мне было совсем ничего не ясно. Что вы имеете в виду? что в следующий раз вы должны быть осторожнее. «Это понятно», — осторожно сказала я, решив не острить. Ситуация как-то не располагала. «Но хотелось бы ориентироваться в происходящем лучше. Мне рассказали о темной магии, но это крохи». Томаш встал, заложил руки за спину и подошел к одному из шкафов. Некоторое время внимательно изучал корешки книг взглядом, Потом вытащил одну из них и протянул мне. Я настороженно глянула на черную обложку со странным золотым знаком. Больше ничего. Попробуй догадайся, о чем тут. Может быть, и открывать не стоит? Ну а как там вместо страниц челюсти, которые хватают за пальцы? Однако Томаш не обратил на мою опаску внимания, сказав. «Прочитайте это. Этой информации нет в тех книгах, что вам принесли». Здесь все показано более глубоко. К тому же выучите заклинания. Они помогут на начальном уровне. А что делать, чтобы уровень не был начальным? Кажется, мы приближаемся уже к чему-то предметному. Он наконец-то посмотрел на меня, ухмыльнулся уголком рта. Мы над этим будем работать. Я уже договорился. На днях прибудет учитель. Он поможет вам овладеть магией светокрылов. Но при этом с сороками вам лучше пересекаться поменьше, пока мы не проработаем легенду. Потому что вы из другого мира, ваша сила отличается. Я неосознанно погладила черную обложку. Вот она что. А этот учитель? Его не удивить, что со мной все не так. Томаш вздохнул. Я сказал, что у вас после потрясения проблемы с магией. Потрясение? — уточнила я. — Надеюсь, я не выпала из гнезда? — Выпали. — Совершенно невозмутимо, — сказал он. И я поперхнулась готовыми сорваться с губ словами. — Нет. — Ну, это вообще безобразие. Какое отчаянное невежество. Однако Томаш, как ни в чем не бывало, продолжил. — Впрочем, можете поменять место падения. — Главное, доложите мне. У вас травма, которая не давала нормально пользоваться магией. Так как вы сирота, то и заняться вашим лечением было некому. Но выходит весьма толковая сирота, раз смогла добраться до места компаньонки-наследницы гнезда, — заметила я. «Само собой», — кивнул он. «Чтобы сопровождать юную госпожу, нужны внимательность, голова на плечах и аллергия на глупости влюбленных». Вы идеально подходите. Аллергия? Эхом отозвалась я. Томаш невинно глянул на меня. Хотите возразить? По-моему, ваша ловля молодого пана гнизда Дател демонстрирует это как нельзя лучше. Ах ты ворон ощипанный. Значит, демонстрирует. Ничего, я тебе это припомню. Ибо как бы он ни пытался не выдавать эмоций, я прекрасно поняла, о чем именно идет речь. «Что ж, пан Врана, вы целиком и абсолютно правы», — сказала я, захлопав ресницами, — «мимо такой приманки не пройдет ни один дятел». На этот раз закашлялся Томаш. «Ладно, ладно. Не разыгрывай из себя мальчика-зайчика. Я прекрасно все поняла. И тут дело не конкретно в молодом а он же Любой бы потерялся в пространстве и времени». Окажись на его пути такая, <кхм>, преграда. Некоторое время мы молчали, понимая, что тему продолжать ни к чему. «Если у вас нет вопросов», — начал он, — «есть», — перебила я. В его глазах промелькнуло удивление. «Какие?» «Например, почему вы настолько против, чтобы Марианна сама выбрала свою судьбу?»